6 апреля. День 61. Уже много дней мне не встречается в Атлантике никакой растительности. Но внезапно я вижу в волнах большущий пукс саргасов. Когда он приблизился, я подгребаю к нему поближе и вытаскиваю его на уточкин фартук. В нем кишат всякие ползучие твари, а в середине запутался обрывок рыболовной лесы. Впереди всплывает еще пучок. Забрасываю первый в корму и подхватываю второй, потом третий и Да здесь океан просто набит водорослями. Торопливо роюсь в гуще морской травы, без обилий собираю обычный улов. Извивающихся креветок, шустрых маленьких рыбок и щелкающих крабиков. Проверив одну саргасину, откидываю ее в сторону и хватаюсь за следующую. А впереди на горизонте колышется на воде какая-то черная накипь. Мы медленно дрейфуем через полосу спутанных водорослей. Их нагромождение напоминает кучу осенних листьев. Среди водорослей запуталось много всякого мусора. 60 дней плыл я по девстве на чистому океану, пребывая в море, с которым, возможно, никогда еще не соприкасался человек. Только проходящие мимо суда, до да случайный кусок полистирола напоминали о том, что люди еще населяют землю. И внезапно моя здешняя среда наполняется их отбросами, нашими отбросами, поправляя себя. Старые бутылки, корзинки, конки нефти, пляшущие на волнах электрические лампочки, фляги, рыболовные сети, обрывки тросов. Какие-то рамы, поплавки, куски пеноматериалов и выленившие ткани. Целое шоссе из мусора тянется с юга на север, насколько хватает глаз. Час за часом пробирается уточка по колено в грязи. Ширина этого шоссе измеряется милями. Спинороги просто обезумели. Мечутся то вправо, то влево, склёвывая различные живые комочки, застрявшие там и сям среди мусора. Как это ни странно, но я ощущаю себя возрожденным к жизни. Испытываю облегчение и умиротворенность. Морская живность так и кишит среди отбросов. Здесь расквартировано неимоверное полчища морских рачков и крабиков. Природа располагает свои питомники в самых неожиданных уголках. Для нас разложение означает смерть, но для природы это новое начало. Набиваю рот крабами и креветками, пойманными на океанской свалке. Пусть это звучит иронически, но вся эта грязь служит неуказательным знаком на пути к спасению. Я вступил на склизкую дорогу из желтого кирпича ведущую в страну ОС, и за ближайшим поворотом я найду приют, пищу и одежду. Появление новых птиц и рыб подтверждает, что я проделал большую часть пути осталось еще немного. А этот сорный путь – своего рода крупный водораздел, некая гигантская стена, выставленная на месте мощного апвеллинга или излома морского течения. Наконец наступает ночь, а мы с уточкой все еще плывем по скопищу грязи. На утро вода становится светло-голубой и искрится чистотой. Не сомневаюсь, что мы добрались до сравнительно мелководного континентального шельфа. Скоро решится моя судьба.